«Лучше держать язык за зубами, когда он напьется», — думает Галлахер. Галлахер идет в свою комнату, читает взятую в библиотеке книжку про короля Артура и рыцарей круглого стола. Мальчишка мечтает о женщинах, пахнущих лавандой. «Я не буду таким, как отец», — думает он. «Он будет защищать свою даму с мечом в руке». Светлые юношеские годы. Учителям средней школы Галлехер не запомнился. Угрюмый, замкнутый подросток без признаков рвения к учебе. Он бросает школу за год до окончания, в конце промышленного кризиса и устраивается работать лифтером. Отец и тот год безработный, а мать зарабатывает мытьем стен, испанской черепицы и построенных в колониальном стиле домиков в Бруклине или Ньютоне. По вечерам она укладывается спать сразу же после ужина, а отец сидит в баре на углу, поджидая кого-нибудь, кто предложит ему выпить или с кем можно будет поскандалить. Рой начинает околачиваться вокруг окружного клуба демократической партии. В маленьких задних комнатках дуются в покер или в кости, ведутся интригующие разговоры. В большом зале много молодых парней в сажевых костюмах, доступные женщины, дым коромыслом. «И разговоры о вербовке», — говорит Стив Макнамара, восходящая звезда партии. «Конечно, мальчики, смотрите сами, но ведь ясно же, простому человеку никуда не пробиться. Кишка тонка, надорвешься. Единственное стоящее дело — это политика. Только в этой области можно чего-нибудь добиться». Поработайте же пару лет, покажите, на что вы способны, и организация вас отблагодарит. Она сделает для вас все. Помню, я был такой же зеленый, как вы. Я показал им, что умею работать, и теперь я устроен. Вы сами знаете, что наш округ неплохой. Получить голоса на выборах здесь не так уж трудно. Да, соглашается Галлахер, это верно. слушай Корой, я давно уже присматриваюсь к тебе. Ты парень толковый, я уверен, что ты сможешь чего-нибудь добиться. Надо только доказать ребятам, что ты стоящий работник. Я-то это знаю, но ты должен доказать им. Вот что я тебе скажу. Через месяц пойдут предвыборные собрания, и тебе придется немало побегать, распространяя листовки. Неплохо, конечно, устроить так, чтобы в толпе была парочка своих парней, которые немного пошумят, когда будет выступать кто-нибудь из наших кандидатов. Мы скажем тебе, когда это сделать. Ладно, я попробую. Конечно, попробуй. На этом можно заработать. Здесь сейчас много таких ребят. У них легкая и денежная работа. Я уверен, ты сможешь выдвинуться. Я знаю человеческую натуру. У тебя есть обаяние, необходимое политику. Обязательно присоединяйся к нам. И я буду проводить здесь все вечера? А как же! Сколько тебе лет? Почти восемнадцать. К двадцати ты будешь зашибать в десять раз больше, чем сейчас. По дороге домой Галлахер встречает девочку, с которой разговаривал пару раз, и останавливается, чтобы поболтать с ней. «Мне надоела моя работа. Я нашел себе кое-что получше», — хвастливо заявляет он. «Что же это?» «О, это дело важное!» — отвечает он и неожиданно смущается. «Большая и важная работа!» «Как таинственно, Рой!» — хихикает девчонка. «А может, ты шутишь?» «Но...» Он не может ничего придумать. «Ну, мне надо идти, пора!» «Чудак ты!» Он смотрит на нее, развязно покачиваясь, с подчеркнутой небрежностью закуривает сигарету. «Ну...» Он снова смотрит на нее, совершенно растерявшись, не зная, что сказать. «Как-нибудь увидимся. Пока!» Когда галаферу исполняется двадцать лет, он работает на новом месте на складе. «Рой, ты провел огромную работу», — сказал ему как-то Стив Макнавара. «И пусть никто не смеет утверждать обратное. Ребята оценили твою деятельность и намерены устроить тебя». Да, с трудом выдавливает из себя рой. Но в платежную ведомость донесли уайти, а я ведь сделал не меньше, чем он. Слушай, рой, не дай бог, чтобы кто-нибудь слышал от тебя такие речи. Могут подумать, что ты критикан. Тебя теперь ведь знает здесь. Не захочешь же ты рисковать своей репутацией. Однажды вечером Галахер идет в Кембридж на свидание с девочкой. Но та подводит его. Послонявшись по улицам, он выходит на берег Чарльза. Зараза, все они такие. Почему они выбирают себе других? Почему все против меня? Вкалывал, вкалывал в этом клубе. А что получил? Галлахер садится на скамейку и смотрит на медленное течение реки. В воде отражаются огни Гарвардхауза. «Вкалываешь, вкалываешь», — размышляет он а кому это нужно все впустую будь у меня много денег она бы небось не стала надувать меня все они тогда гонялись бы за мной деньги деньги можно подумать что в них только и заключается цель жизни это ужасно проходят два гарвардских студента и Галлахер не имеет в паническом страхе «А можно ли мне сидеть здесь? Господи, не надо мне было здесь садиться».